Одну тысячу шесть килограммов масла. Десять тысяч пятьсот семьдесят шесть литров молока. Одну тысячу девятьсот семьдесят три килограмма творога. Две тысячи восемьсот восемьдесят один килограмм сметаны. Таким образом, своим трудом, Колонисты обеспечивали значительную часть продуктов питания для собственного потребления и кое-что давали для других предприятий Треста. Кроме колонистов, которых освобождали досрочно, ежегодно из лагерей Дальстроя после отбытия полного срока заключения выходило несколько тысяч человек. Например, в 1933 году таким путем было освобождено 3401 человек. Смотри «Источники и литература». Пункт 85. В 1934-35 годах еще больше. Многие из освободившихся хотели бы остаться на Колыме, так как оплата труда вольнонаемным здесь была повышенная. Однако многие остающиеся после освобождения бывшие заключенные создавали для руководителей Дальстроя сложные проблемы. Во-первых, жилье. Хотя бы относительно благоустроенных жилых помещений в Нагаево и поселках на трассе не хватало даже для тех, кто приезжал из центральных районов страны, заключив индивидуальный договор с Трестом. Во-вторых, далеко не все из освобождающихся имели специальности, в которых предприятия «Дальстроя» испытывали необходимость. А рядовыми рабочими в дорожном строительстве или на приисках было гораздо выгоднее и проще иметь заключенных, которые не могли требовать для себя каких-либо особых условий. Поэтому 21 октября 1935 года Берзин утвердил инструкцию, о порядке приема на работу освобожденных из лагеря. Инструкция устанавливала строгие правила. Оставление на постоянной работе и в системе дальстроя, освобожденных из лагеря разрешается на следующих условиях. Первое: если данные освобожденные, необходим для использования на работе в качестве служащего или квалифицированного рабочего. Второе. Если освобожденный выразил желание работать в тресте не менее трех лет. Смотри «Источники и литература». Пункт 86. В 1935 году Пароходы привезли в Нагаево еще почти 20 тысяч заключенных. Поэтому, несмотря на освобождение из лагерей нескольких тысяч человек, лагерный контингент в Тресте еще вырос и достиг к концу года 44 601 человек. Смотри «Источники и литература», пункт 87. В течение года было создано несколько новых подлог-пунктов и командировок, в основном на новых приисках и дорожных дистанциях. Для охраны этих лагерных зон вдаль строй прибыло пополнение стрелков из демобилизованных красноармейцев и 58 обученных собак. Смотри источники и литература, пункт 88. Прибывшие контингенты заключенных Берзин направлял на добычу золота и наутинку, где начиналось строительство первого горнорудного предприятия. автодорога перекинулась на левый берег реки Колымы. УДС под руководством Запорожца довела дорожное полотно до 604-го километра, где располагался западный фланг приисковых полигонов. Здесь ручья с ласковым названием «Ягодный», Дорожники поставили первые домики поселка. Впоследствии этот населенный пункт стал центром одного из самых крупных горнодобывающих районов Золотой Колымы. По трассе непрерывным потоком из Нагаева шли автомашины с грузами для приисков. Хорошее снабжение Увеличенных контингентов заключенных позволило почти в два раза перевыполнить установленный совнаркомом план добычи золота. Дальстрой в 1935 году, уже в августе, выполнил плановое задание, утвержденное ему совнаркомом на мартовском заседании – когда берзин вместе с серебровским выступали там с докладами 11 сентября из нагаева в москву ушла зашифрованная телеграмма секретарю ЦК ВКП(б) Сталину председателю СНК СССР Молотову наркому внудел егода В соответствии результата разведки Дальстрой взял себе обязательство добыть в этом году вместо утвержденных правительством 8,5 тонн химически чистого золота 11 тонн. 6 сентября это обязательство выполнено за ПТ. Состоянию 11 сентября Добыто 11,8 тонн химически чистого золота ТЧК. К конца года обязуемся дать сверх этого еще полторы тонны, что составит и того за год 13,3 тонны или более 17 миллионов золотых рублей. Берзин. Смотри источники и литература. Пункт 89. Копию этой телеграммы директор Дальстроя отправил во Владивосток первому секретарю дальневосточного крайкомого КПБ Лаврентьеву. С этим человеком Берзин подружился осенью. 1932 года в Москве, в ЦК партии, когда на заседании Политбюро обсуждался вопрос о Дальстрое. Именно тогда, чтобы сделать директора особого треста единоличным правителем Колымы, его назначили уполномоченным Далькрайкома партии и даль край исполкома, хотя ни в каких уставах и конституциях такие должности не значились. 1 октября работы на горных полигонах были завершены. Трест сдал 16 тонн 326 килограммов благородного металла в шлихи. примечания. Прииски и рудники сдают государству золото с небольшим количеством примесей, так называемое шлиховое. Только после химической очистки на финажном заводе, которого на колыме не было, получается химически чистое золото. Его количество несколько меньше, чем шлихового, Конец примечания Из Москвы пришла правительственная телеграмма Бухта Нагаева, Берзину, ТЧК Поздравляю рабочих и служащих Дальстроя С успехами в социалистическом строительстве на Колыме ТЧК, Сталин Смотри источники и литература Пункт девяносто. Это была первая телеграмма на имя Берзина с такой подписью. «Потом будут и другие». Нынешняя прибавила ему уверенности, в какой-то мере успокоила. Ведь в стране нарастал мощный вал массовых репрессий. и до Колымы пока докатывались лишь их отзвуки.